Глава седьмая. На колокольне. Мы поднимались по узкой винтообразной лестнице с паской колокольни. Я, еще не успевший прийти в себя после всего пережитого, заметил кое-где фигуры людей. Очевидно, мой гениальный друг сделал заранее распоряжение. Фигуры почтительно давали нам дорогу, затем, после того, как Путилиным что-то отрывисто шептал, быстро стушевывались. Когда мы взошли на колокольню, было ровно два часа ночи. — Ради бога, друг, зачем же мы оставили на свободе этого страшного горбуна? — обратился я, пораженный, к Путилину. Он усмехнулся. — Положим, дружище, он не на свободе. Он кончен, то есть пойман. За ним великолепный надзор. А затем я хочу довести дело до конца, знаешь... Это моя страсть и лучшая награда. Позволь мне насладиться одним маленьким моментом. Ну, блестящая дебютантка, пожалуйте сюда за этот выступ. Я здесь, вы там. Мы разместились. Первый раз в моей жизни я был на колокольне. Колокола висели большой темной массой. Вскоре выплыла луна и озарила их своим трепетным сиянием. Лунный свет заиграл на колоколах, и что-то таинственно чудное было в этой картине, полное мистического настроения. По лестнице послышались шаги. Кто-то тяжело и хрипло дышал. Миг, и наверху колокольни появилась страшная безобразная фигура горбуна. Озаренная лунным блеском, она казалась воспроизведением больной фантазии. Боязливо озираясь по сторонам, страшный человек быстро направился к большому колоколу. Тихо ворча, он нагнулся и стал шарить там своей лапой. «Нету! Нету! Вот как! Неужели ведьма проклятая надула?» Огромный горб продолжал шевелиться под колоколом. «Тряпка! Где тряпка? А Под ней мои денежки!» Усиливал свое ворчание человек-зверь. «Я помогу тебе, мой убийца». С этими словами из своего прикрытия выступила девушка-труп сотрудница Путилена. Горбун испустил жалобный крик. Его опять, как и там в конуре, затрясло от ужаса. Но это продолжалось одну секунду. С бешеным воплем страшное чудовище одним гигантским прыжком бросилось на имитированную Леночку и сжало ее в своих ужасных объятиях. «Проклятая дочь Вильзевула, я отделаю, от тебя, я сброшу тебя во второй раз!» Крик, полный страха и мольбы, прорезал тишину ночи. «Спасите! Спасите!» «Доктор, скорее!» — крикнул мне Путилин, бросаясь как молния к чудовищному горбуну. Наша агентша трепетала в его руках. Он, высоко подняв ее в воздух, бросился к перилам колокольни. Путилин схватил горбуна за шею, стараясь оттащить его. Вот в это-то время некоторые, случайно проезжавшие и проходившие в этот поздний час мимо церкви Спаса на Сеной, и видели эту страшную картину. Озаренный луной, безобразный горбун стоял на колокольне высоко, держа в своих руках белую фигуру девушки, которую собирался сбросить со страшной высоты «Я упал под ноги горбуну!» Он грохнулся навзничь, не выпуская, однако, из своих цепких объятий бедную агентшу, которая была уже в состоянии глубокого обморока. «Сдавайся, мерзавец!» Путилин приставил блестящее дуло револьвера к колбу урода. «Если сию секунду ты не выпустишь женщину, я раскрою твой безобразный череп!» Около лица горбуна появилась и дуло моего револьвера. Цепкие страшные объятия урода разжались и выпустили полузадушенное тело отважной важной агентши урод горбун до суда и до допроса разбил себе голову вместе заключения в ту же ночь при обыске его логовища в сундуке было найдено триста сорок тысяч двести двадцать рублей и несколько копеек — Скажи, Иван Дмитриевич, — спросил я позже моего друга, — как удалось тебе напасть на верный след этого чудовищного преступления? — По нескольким волосам, — усмехаясь, — ответил Путилин. — Как так? — поразился я. — вот слушай, ты помнишь, когда протиснулся горбун к трупу девушки, просядать ему возможность взглянуть на упокойницу? Вид... Этого необычайного урода невольно привлек мое внимание. Я по привычке быстро и внимательно оглядел его с ног до головы, и тут случайно мой взор упал на пуговицу его порванной куртки. На пуговице намотавшись висела целая прядка длинных волос. Волосы эти были точно такого же цвета, что и волосы покойной. Открывая холст ее лица, я незаметным и ловким движением сорвал их с пуговицы. При вскрытии я слечил эти волосы. Они оказались тождественными. Если ты примешь во внимание, что я, узнав, где девушка разбилась от падения со страшной высоты, поглядел на колокольню, а затем узнал, что горбун — постоянный обитатель церковной паперти, то ты несколько оправдаешь мою смелую уголовно-сыскную гипотезу. Но это еще не все. Я узнал, что горбун богат, что он пьяница и развратник. Для меня вдруг все стало ясно. Я вывел мою собственную линию, которую называю мертвой хваткой. Что же ясно? Как ты проводишь нить между горбуном и Леночкой? Чрезвычайно просто. Показания ее матери пролили свет на характер Леночки. Она безумно хотела разбогатеть. Ей рисовались наряды, бриллианты, свои выезды. Я узнал, что она работала на лавку близ церкви Спаса. Что удивительного, что она, прослышав про богатство и женолюбие горбуна, решила его пощипать. Сначала, пользуясь своей редкой красотой, она вскружила голову безобразного чудовища. Это было время флирта она овладев всецело умом и сердцем горбуна безбоязненно рискнула прийти в его логовище там высмотрев похитила сорок девять тысяч семьсот рублей горбун узнал и любовь к золоту победила любовь к женской красоте он решил жестоко отомстить и действительно сделал это